Часть вторая. Ещё раз он выстрелил силой жизней. зелёный шар всего в два дюйма в диаметре утонул в албуди, намеревся испепелить его. Что? Глаза, с отражённым в них зелёным светом, выдали невероятный шок, когда они смотрели на огненный шар, угасающий в воздухе. За долю секунды масса исчезла, а рот, что проглотил её, был закрыт. Опустив левую руку, которую он протянул перед своим лбом, Ди протолкнул меч, который он всё ещё держал воткнутым в грудь Великого герцога Дерлиака. Странный рёв, который походил на массивную артиллерийскую атаку, разорвал ночь. Тело Великого герцога отлетело словно шрапнель. Он пролетел двадцать ярдов от Ди. Аристократ не знал ничего, что могло бы бросить его титаническое тело так далеко и с такой лёгкостью. Приземлившись на ноги, он обнаружил, что земля под ним существенно просела. Трещины бежали во все стороны, словно паутина. У тебя есть мощь конкурировать с жизненной силой, что осталось во мне. Так кто, чёрт возьми, ты такой? Не отвечая, Див взмахнул левой рукой, но его грубые деревянные иглы были отбиты одним взмахом плаща великого герцога. Ни один из них не потерял ни одной унции намерения сражаться. Ди держал меч на уровне глаз, направив его прямо на врага, видимо, ожидая следующего удара великого герцога, но рот аристократа был плотно закрыт. Только тогда одинокая летучая мышь скользнула вниз и приземлилась на плечо великого герцога. Жестокий элегантный лик аристократа был залит замораживающим кровь злом. "Эта дуэль должна подождать", сказал аристократ. И с этим летучая мышь взлетела. Когда она взмыла вверх с невероятной скоростью, великий герцог схватился за её ноги левой рукой. Вероятно, летучая мышь была не из этого мира. Сделав несколько взмахов крыльями, она поднялась на добрых 50 ярдов и слилась с темнотой. "Но он уходит?" тис спросил хриплый голос. "Ты слышал это?" "Да, будь я проклят, если она говорила не о его ребёнке, бросившем ему вызов." Ответила левая рука. У неё, казалось, не было особых проблем с расшифровкой голоса летучей мыши, который не мог понять даже дие. "Отец и сын играют по-крупному. Так каков твой следующий шаг?" Искатериан Затем отправится в замок. Хм, думаешь, найти её будет так просто? Я буду искать её час, и если не найду, тогда всё кончено. Но разве это не хладнокровно? Моя работа находится в замке. Странный диалог охотника со стариком был прерван неким воином, который сказал: "Эй, я тоже пойду, Ди. Поступай как хочешь". Ответил Ди: "Но что с остальными?" спросил Бятрис. Он имел в виду страйдера и станцо, что остались в зоне отдыха. Если они не придут, мы получим их долю. Я думаю, что для тебя это неплохо. "Галон-галон!" воскликнул Беатрис, выразив свою благодарность словами древнего народа, теперь уже давно исчезнувшего. Гигантский воин сел, видимо, ему нравилось направление разговора. "Значит, это время начинать поиски?" спросил воин. Зенон открыл глаза, над собой он увидел странное зрелище. Девушка с большим куском камня поднятым высоко над головой. Когда их глаза встретились, девушка сморщилась, спрашивая: "Ты в порядке?" "Думаю, да", ответил Зенон, приложив руку к болящему плечу, где Боран это ранил его. Кровотечение остановилось. Пробуждение было таким же, как и раньше. Это были его дела. Что тогда случилось? подумал он, хотя на самом деле он не хотел знать. Как насчёт того, чтобы опустить это? сказал преступник Ран, которая всё ещё держала камень. "Я думаю, ты прав. Я держала его две минуты. Мои руки устали". С мощным броском кусок камня приземлился справа от лица Зенона, и Ирэн глубоко вздохнула. Зенон сел, его мышцы и нервы кричали в агонии, но он выразил свою боль не более чем напряжением щёк, когда попытался встать на ноги. "Ещё слишком рано для этого", сказала ему Орина, останавливая его. Её несчастный тон заставил Зенона уставиться на неё. Что случилось? сказал он не желая спрашивать, что я делал. Вера напустила глаза. другой это угрожал мне. Он сказал мне, что собирается остаться на время и что я могу бежать, если хочу, но если я попробую навредить ему, он заставит меня заплатить. Он не думал, что только это заставило её желать выбить ему мозги, желая узнать, что произошло после того, как аристократ разрезал его плечо. Он ещё раз спросил: "Что случилось?" Закрыв глаза, Ирен прислонилась спиной к ближайшей груди обломков. Вероятно, это была часть рухнувшего потолка, учитывая, что они могли строить дворцы, способные выстоять под ударом водородной бомбы, аристократы были забавными. Вероятно, упадок был им по вкусу. "Там", сказала девушка, указывая вправо, в сторону, откуда пришли злоумышленники». Зенон встал, ноги дрожали, и его одолевали кратковременные приступы головокружения. Его искусственный костный мозг работал усерднее, стараясь восстановить кровь, что он потерял. Правое плечо горело и онемело. Он довольно скоро получил ответ на свой вопрос, прежде чем он отошёл на 50 шагов. И Зенон не отвёл глаз от сцены, открывшейся перед ним. Это был результат его собственных действий. Только зрения здесь было недостаточно. Он позволил всему этому просочиться в своё тело. Ирен по-прежнему была у обломков, заметив Зино она спросила: "Ты видел их?" Его голос звучал устало, она, вероятно, всё видела. Неважно, насколько тяжела жизнь девушки во фронтире, она могла не увидеть подобного и не позволить этому повлиять на себя. "Ты тоже?" она кивнула, сказав. "Ты действительно нечто знаешь. Как много их было там? Около 70. «И ты убил их всех мне чем за пять минут. Это заставило мои ладони вспотеть", сказала её Рэн, закрывая глаза, её ресницы дрожали она снова переживала все произошедшее. Она ничего не могла сделать, чтобы остановить воспоминания. Опустившись на землю, Зенон снова лёг на спину. Я бы мог сказать тебе, что это был не я, произнёс он. Но какой смысл? Тот камень, что ты держала раньше, меня не волнует, если ты решишь ранить меня». Сейчас уже немного поздно, ответила Ирен, несколько раз качнув головой. Ты видел их, верно? Некоторые из тех солдат были женщинами и детьми. Но ты был безжалостен. Какого чёрта с тобой происходит? если я скажу, что это случилось потому, что они напали на меня, будет ли это что-то значить? Ты даже зарубил тех, что бежали. Они были детьми. Зенон вздохнул, наступила тишина, такая тишина, которую никто не хотел нарушать. Скоро слабые рыдания заполнили воздух, тело Эрен дрожало, её всхлипы лились через мрачный мир бесконечным потоком горя. Было неясно, сколько времени прошло. Неожиданно Рен подняла голову. К счастью, им удалось найти одну электромашину, которая была только немного повреждена. Открыв капот, чтобы проверить двигатель", Биатрис заявил. "Всё хорошо. Я разберусь с ней за пять минут". Адион затем сказал: «Здесь все инструменты и прочее. Но ты уверен, что справишься с этим?" Он говорил о Бароне Зиноне, хотя они искали их в течение часа, а они не нашли никаких следов. "Ты беспокоишься?" спросил Ди. Нет, на самом деле. ответил Биатрис уже занятый ремонтом, где бы его пальцы не входили в контакт с открытыми частями двигателя, летели голубые искры. Давным-давно я слышал о неком охотнике на аристократов. Кажется, он был лучше в ремонте, чем в охоте. Вау, за этим что-то кроется. Только он допустил одну большую ошибку. Правда? Какую? Он был слишком добросердечным. Понимаю. Это не та вещь, что сочетается с профессией охотника, да? Я слышал, что из-за этого он вышел в отставку. Он работал только около 3 лет. Но за это время я уверен, он положил многих, сотни и одного, как я слышал. Как насчёт тебя? Даже близко не стоял. Я уверен, что он сожалеет об этом, что отняло все те жизни. Я имею в виду и аристократов и нет. Вероятно, он понял, что рано или поздно наступит и его время, и когда он осознал это, то больше не мог оставаться охотником. Наверняка он вышел из дела, чтобы прожить собственную жизнь, использовав деньги, что заработал, чтобы открыть ремонтную мастерскую для сельскохозяйственной техники или чего-то подобного. В то время, как длилась эта беседа, руки гиганта продолжали ловко двигаться, и ещё до истечения двух минут он снова поднялся и сказал: "Всё в порядке, теперь оно просто идеально". Захлопнув капот, он гордо шлёпнул по нему рукой. "Мы идём", сказал Ди, Тьма от его лица. Биатрист направил взгляд на восток. Там тени свет менялись местами. Уже рассвет, сказал он. С гораздо большей высоты одинокий пучок света наискосок изкосах прорезал темноту. Света Тимо отступили, когда настало новое время. Лицо Зинона осветилось белым светом. Рассвет, заявил Иран. Несшая охотника и воина электромашин разрывала ветер со скоростью, которая вряд ли соответствовала её коренастому внешнему виду. Беатрис разместился в кабине водителя, тогда как Ди была в зоне с комбинированным сиденьем и кроватью позади него. Что я тебе говорил? Она просто совершенно и разгоняется до 120. Если мы поднажмём, то сможем добраться до развалин за три часа. Если не будет помех. Знаешь, это действительно жутко, когда ты говоришь хриплым голосом, Ди. Прекрати. Хотел бы я. Чёрт, шутник, проворчал Беатрис, а потом он повернул голову и шмыгнул носом. Чем-то приятно пахнет. Эй, иди. Думаю, здесь может быть площадка обслуживания, которую... это враг. Да, думаю, ты прав. Ещё. Он резко крутанул руль вправо. Они неслись через густой лес. Ладонь левой руки Дира расположилась напротив задней части шеи Воина. Промычав что-то нечто нераздельное, Биатрис сбросил скорость, будто в трансе. Через секунду автомобиль бешено закачался. Двое мужчин из груз взлетели в воздух. Пока электромашина катилась, взрывая чёрную почву, Ди наблюдал за ней с места, где он приземлился на расстоянии более 15 футов. На руках он держал Биатриса, пулемёты боеприпасы, в машине осталась только коробка с гранатами. Это какое-то паршивое вождение. Не ответив хриплому голосу, Дин смотрел прямо перед собой. Это был контролируемый дым. Хм, эта хрень может приманить даже кого-то с полным желудком, но это не армия. «Влады колеса. В ответ сказал Дино, в этот момент из-за деревьев раздался звук, который звучал словно мощное урчание в земле, подбирающееся ближе, звук чего-то скребущегося по земле.